Глава 15. «Долго нам еще идти?» — спросил Булат. Там, куда они переместились благодаря Хрёдорику, царел неимоверный холод, и только быстрая ходьба спасала мужчину от ледяного дыхания севера. Дерви же, казалось, этого холода не чувствовал, как, впрочем, и усталости. Булат считал себя выносливым, но этот оборотень был просто нечто особенное». Представив себе дружину из таких вот воинов, как Дьярви, Булат не сдержал улыбки. «Да, — решил он, — такие люди, а точнее, не люди, ему бы пригодились. «Что будет с твоим другом?» — спросил он, нагнав волка. «С Хрёдориком?» — спросил Дьярви и тут же ответил. «Не знаю. Он, конечно, обладает силами, но, думаю, наше перемещение ему стоило больше их части. Но он будет в порядке». «Этот хитрый оборотень всегда выбирается из всех переделок». Булат кивнул. Хрёдрик ему понравился. Мужчина-сова оказался умным и рассудительным. Было бы жаль, если бы он погиб. Но, судя по всему, оборотни были куда более живучие, чем люди, а значит, у них еще был шанс встретиться. Мужчины продолжили свой путь». Ледяной ветер дул в лицо, проникая сквозь одежду, холодя открытые участки кожи, припорашивая волосы мелким снежным песком. Шли без отдыха, пока впереди не выросли огромные горы. Только тогда Дьярви остановился и посмотрел вперед, вглядываясь куда-то вдаль. Булат проследил за его взглядом, но ничего не увидел. «Что там?» Только и спросил он. «Моя стая», — ответил Дьярви и улыбнулся. Чуть позже и Булату удалось разглядеть темные точки, которые приближаясь вырастали, превращаясь в огромных волков. Некоторые из зверей с приближением оказались просто гигантскими. Булат никогда не видел таких размеров у обычных животных, но ведь это были оборотни. Мужчине неожиданно стало любопытно, как выглядит его спутник в своем втором обличье. Он еще ни разу не видел его в виде волка. Дьярви перевоплощался только покидая стоянку, когда отправлялся на охоту, но перед возвращением всегда снова становился человеком, прежде чем ступить на место их ночевки. Приближаясь, волки прыгали вперед, словно в попытке напасть, и перед удивленным булатом на лед опускались обнаженные мужчины. Первый из них с диким криком рванулся к Дьярви, схватил незнакомца за плечи. «Твоя мать, где она?» Странный мужчина встряхнул Дьярви. Остальные оборотни окружили этих двоих, почти не обратив внимания на стоявшего в стороне Булата. «Где Брунхильда?» — прорычал оборотень. Дьярви пристально посмотрел ему в глаза и неожиданно опустил голову. «Ее больше нет, Хафган», — тихо ответил парень. Мужчина на миг застыл. В его глазах словно что-то погасло. Он покачнулся и упал на колени, уронив лицо в ладони. Широкие плечи вздрогнули, а остальные убрать не подняли головы к небу и завыли. Их общий крик, полный отчаяния и боли слился воедино, и Булат подавил желание прикрыть уши руками. Он просто стоял и смотрел на этих обнаженных людей, которых объединяло общее горе. «Я знал», — проговорил Хафган, отнимая ладонь от лица. Я почувствовал, но не хотел верить в это. Вой разом стих. А что с Хредориком? Спросил кто-то из стаи. Неужели и он... Я не знаю, честно ответил Дерви. Но у нас большая беда. Азгир забрал огонь и ведет ее к горам. Надо торопиться и перехватить их на пути. Колдуны собираются в пещере, услышал Булат. Говорил один из мужчин, такой же обнаженный, как и остальные. Волосы его были рыжего цвета, но не такого яркого и пламенного, как у Вереи. «Значит, нам тем более стоит поспешить», — твердо сказал Дьярви и протянул руку Хавгану, помогая последнему встать на ноги. Оборотень протянутую руку оттолкнул и поднялся. В глазах его застыла влага, а на щеках отчетливо виднелись дорожки от слез. Но он быстро утер их тыльной стороной ладони. «Эй, дружище, а ты у нас кто будешь?» Рыжий первым обратил внимание на Булата, который продолжал молча стоять в ожидании. «Этот человек со мной», — предупредил Дьярви. «Зачем ты привел с собой человека?» — спросил Хафган, но без ожидаемой злости. «Он нам нужен», — ответил ему волк и добавил. «Объясню потом». «Ну, потом так потом», — Хафган кивнул в сторону возвышающихся над снежной равниной гор. «Нам надо торопиться, но сперва...» «Сперва мы соберем всю стаю». Закончил за него Дьярви. И волки посмотрели на своего вожака. Теперь, когда не стало Брунхильды, именно ее сыну переходила власть над стаей. «Тогда надо спешить», — кивнул Рыжий. «Да», — согласился Дьярви, и его взгляд устремился куда-то вперед. «К горам-братьям» одетым в снежное одеяние. Темная магия Асгейра с помощью огромного черного камня, поросшего гнилым мхом, что мы нашли в пещере, перенесла нас на далекий север туда, где, возвышаясь над сплошными снегами, Выросли две горы, которые словно братья великаны смотрели на равнину, упираясь снежными шапками в синее чистое небо. Воздух, такой ледяной, что казалось звенит, реагируя на каждый вдох, резал легкие, но Азгейер не останавливался на привал. Он спешил и гнал меня за собой. Дышал и с трудом. В легких отдавалась болью, но никто и не думал щадить меня, да и зачем? если мне все равно было суждено умереть. «Почему мы так торопимся?» — выдавила я в спину своему похитителю. «Время вопросов и ответов закончилось», — ответил колдун. «Потому просто закрой рот и следуй за мной». «А если я... не могу?» — спросила и остановилась. В ногах тотчас же отозвалось жесткой болью, и я опустилась на колени прямо на лед. Асгир остановился и резко повернулся ко мне так, что полы его плаща взвелись крыльями за спиной. Он смерил меня тяжелым взглядом, а затем шагнул, схватил за руку и одним рывком поставил на ноги. «Встала и пошла», — приказал он. «Я не могу», — ответила я и снова стала опускаться вниз. Ноги отказывались нести меня дальше. Тело стало деревенеть от пронизывающего ветра, Магия колдуна больше не спасала меня от мороза. Я начала замерзать. «Ты думаешь, что я понесу тебя?» — спросил мужчина, но мне уже было все равно. Я так устала, я была голодна и измотана долгой дорогой, что хотела умереть прямо здесь, закутавшись в сугроб, как в белый саван. Видимо, сообразив, что я не шучу и действительно больше не сделаю ни шага, Асгейр снова поднял меня, и закинул себе на плечо. Сел сопротивляться не было, и я просто обвисла, как мешок в его руках. Колдун продолжил свой путь. Пока мы шли, я несколько раз засыпала и просыпалась, и ничего вокруг так и не изменилось. Я болталась на плече Асгейра, а вокруг нас все было до такой степени белым, что резала глаза. В очередной раз, провалившись в темноту, внезапно ощутила, как меня окутывает непонятным теплом а затем кто-то грубо и больно встряхнул меня, и я распахнула глаза. «Не смей спать!» — сказал колдун, и пощечина обожгла мою щеку. «Иначе умрешь, заснешь и больше не проснешься!» «А разве ты не этого добиваешься?» — спросила я еле слышно. «Не таким способом!» — рявкнул он и предупредил. «Еще раз уснешь?» сброшу и заставлю идти за мной. А не сможешь идти, поползешь на карачках. И уж будь уверена, я найду способ, как воодушевить тебя на подобное». А затем опять забросил на плечо. Я отчаянно боролась со сном, но все же проваливалась в небытие, когда резкая боль во всем теле заставила меня сбросить оковы сна. Открыв глаза, увидела над собой синее небо. Лежа в сугробе, мне было видно лишь необъятную синеву, опрокинутую над головой. А затем надо мной склонились какие-то люди. Несколько мужчин с суровыми лицами, в основном молодые. Они рассматривали меня как диковинную зверушку. А затем один из них с в каштановых волосах спросил: "Это она?" "Она". Услышал я голос Азгеера и меня снова подняли на руки. Время уходит. «Нам надо спешить», — сказал кто-то, а затем я услышала еще один голос, в котором явственно звучала тревога. «Здесь стая. Они выследили нас». Меня поставили на ноги, и я увидела колдуна в окружении его людей, одетых, как и сам Асгейр, в балахоны. Все они смотрели куда-то за мою спину, и вид у мужчин был крайне озабоченный. «Дьярви!» — выдавил колдун и злобно скривил губы. Надо было убить этого щенка, пока была такая возможность. Я медленно обернулась и увидела, как по белоснежной равнине прямо к нам мчится огромная стая волков. Они приближались слишком быстро, и расстояние между нами сокращалось. «Уведите ее!» Кивнул на меня Асгейр, а сам вышел вперед. «Я встречу их, и затем догоню вас». И он махнул рукой, приказывая своим людям уходить, а сам... Двинулся навстречу стая. Гуннар сидел за столом, со скокой, глядя на своих людей, которые весело болтали и шутили, в то время как ему самому было не до смеха. «Тоска!» Вот как он мог назвать чувство, что сжимало его сердце. Глухая и тяжелая тоска, будто камень придавила душу, и он ничего не мог с этим поделать. «Мёдо!» — рявкнул северянин и поднял вверх опустевшую чашу. Девушка-служанка с кувшином в руках подскочила к своему господину и наполнила чашу, а затем также проворно отошла назад. Нерви себе сердце, вождь!» Услышал гуннар чей-то голос и посмотрел в сторону. От стены отделилась длинная тень, которая в свете светильников превратилась в старика-музыканта. Свою драгоценность, арфу, он держал в руках обмотанную тканью для сохранности. «Что ты знаешь о моей душе?» — спросил северянин, грустно улыбнувшись. Старик присел рядом с ним. Сидящая возле своего вождя Тильда пододвинулась, освобождая ничее место. Все это время женщина поглядывала на своего предводителя, отмечая его невеселое настроение. А вот Торстон, сидевший по другую руку от своего друга, сейчас был занят разговором с соседом и, кажется, почти не обращал на состояние Гуннара внимания. Это было так свойственно мужчинам. «Я ведь полюбил твою дочь», — меж тем произнес Гуннар, обращаясь к старику. Ничей улыбнулся. Я был бы рад иметь такую дочь, как Верея. Но, вы, мы с ней даже не родственники, — ответил он. Я купил ее у приемных родителей несколько лет назад и обучил танцам. Так мы и бродили вдвоем по свету, зарабатывая себе на жизнь. Гуннар вздохнул. «Отпусти ее», — продолжил старик. «Ваши пути уже разошлись. Боги дали вам маленький шанс» но судьба уже начертала предзнаменование для Вереи, и тебе нет места в ее сердце. Абулату, значит, есть. Ничей улыбнулся и встал из-за стола. «Кто знает?» — ответил он. «Отпусти ее из своего сердца, и тогда найдешь то, что действительно предназначено тебе, вождь», сказал музыкант и направился к дверям. «Стой, старик!» Гоннар вскочил из-за стола. Торстон перестал болтать соседом и уставился во все глаза на своего вождя. Тильда обернулась проводить взглядом не чая, но тот словно растворился в воздухе. «Кажется, я маленько перебрал с медом», — произнес Гуннар и отшвырнул от себя чашу. Она упала на пол. Остатки меда растеклись по дереву. А северянин вышел из-за стола и, пошатываясь, покинул большой зал. Во дворе пахло осенью. Где-то далеко, видимо, шел дождь, и его запах, густой и яркий, наполнял воздух непередаваемыми ароматами. Мужчина привалился спиной к стене дома и закрыл глаза. «Легко сказать, отпусти», подумал он. «А если не получается?» Над его головой захлопали крылья, и вождь поднял вверх голову. Какая-то птица пролетела так низко, что колебание воздуха от ее крыльев пошевелило волосы на голове мужчины. Затем он услышал глухой вскрик и с удивлением понял, кому принадлежит этот голос. «Сова!» — пробормотал он. Словно в ответ с крыши что-то зашуршало, а затем до слуха мужчина донёсся голос. «Эй, мы все еще ждем тебя! Негоже людям пировать без своего вождя!» В двери торчала растрёпанная голова Торстена. Его лицо растеклось в широкой улыбке игунар поднялся по крыльцу наверх взялся за дверную ручку и зачем-то еще раз оглянулся назад постоял немного и только после этого вошел в дом плотно закрыв за собой дверь тени не спалось. Он ворочился лежа в постели, когда в окно ударили первые капли дождя. Сперва редкие, они скоро посыпались на крышу, словно сухой горох, шумные и громкие. Старик еще немного поворочился, затем встал, чтобы закрыть ставни. Шум немного притих, а дождь вскоре перешел в ливень, и старик, понимая, что больше не уснет, зажег свечу и сел за стол, положив широкие ладони на гладкую поверхность. Щетине не спалось уже несколько дней. С тех пор, как уехал Булат, и вернулись люди, которые отправились с ним в город Северян. То, что они рассказывали, больше походило на сказку и вымысел, чем на правду. Но в мире столько всего необъяснимого, что старик не решился назвать их слова обманом. Ему снова предстояло ждать возвращения своего приемного сына. Дети, даже самые взрослые и сильные, «Это всегда тревога и беспокойство», — подумал старик. Неожиданно он вспомнил слова Лори, что говорила с ним, кажется, вечность назад. Было ли это правдой? Сейчас Щетина стал сомневаться. Но в одном он был уверен. Он поступил правильно, не передав слова северянки своему сыну. Так у Булата хотя бы останется шанс на счастье. «Мы сами вершим свою судьбу, а не какие-то предсказания призраков», — пробормотал старик. За окном прогремел гром, и яркая вспышка молнии пробилась сквозь щели в ставнях. «Я жду тебя, сынок», — сказал Щетина и принялся молиться за Булата. «Всем тем богам, которых только знал».